Глава 41. Поппим. Я до сих пор не понимаю, почему Бетти под конец процесса заявила, что виновна, хотя в действительности Мэтью сам был виновником своего несчастья. Или почему она потом не сообщила нам правду. Но сейчас в моих руках правдивое описание того, что произошло, черным по белому. Вся история ее жизни, которую тюремный психолог показала нам. Когда мы приехали на очередное свидание, я подумала, что вы должны это увидеть, тихо произносит она. Я только что обнаружила это у вашей свекрови в папке для сочинений. Она разрешила показать вам. Бетти подтверждает, что Мэтью споткнулся сам, именно так, как видно из фильма того туриста. Конечно, письменный отчет не может быть использован в качестве доказательства, но он свидетельствует о том, что сейчас она говорит правду. Почему ты солгала, что толкнула его? в один голос спрашиваем мы со Стюартом, когда Бетти входит в комнату для свидания и садится. Она все еще ожидает, когда тюремная администрация подпишет ее освобождение. Разве вы не поняли? отвечает свекровь, поднимая голову. Это все из-за Джейн. Это она мне велела.